Глава девятнадцатая. Мария. «Ты меня продать решила?» Произнесенные мною слова настолько ужасны, что я ощущаю скрежет собственных зубов. Мне настолько противно. Выворачивает наизнанку, словно бы я рот песком прополоскала, и теперь песчинки впиваются в мягкую кожу, разрывая ее и пропитывая рецепты кровавым привкусом. Так просто взять и предложить мне отношения с другим мужчиной, пока мы с Сережей женаты? Хотя эту ультимативную форму и предложением-то не назвать. С чего она взяла, что я вот так просто соглашусь? Мне больно физически, а еще сильнее морально. Невыносимо. Она это видит. Не может не видеть. И знаете что? Ничего. В маме ничего не меняется. Ни один нерв на лице не приходит в движение. Остранённое равнодушие — это всё, что я получаю в ответ. Ей безразлично моё мнение и желания Нужно только одно — покорная, тихая дочка, которая будет исполнять любые приказы. Удобная. Всю жизнь я была удобной. Ходила гулять только туда, где было позволено. Если нужно было остаться дома, без проблем. Отзвониться, снять фотоподтверждение — все это в моей жизни было. Я не знала, что можно иначе, пока в моей жизни не появился серёжа. Как я могла так глупо запороть свою жизнь? Был шанс выбраться. Сережа мне его подарил, а я его бездарно упустила. Мой серёжа самый любимый, самый нужный. Нахожу пальцами в кармане сарафана клочок бумажки. Рисунок. Нестерпимая боль пронзает сердце, как я его обидела, множество раз, просто невообразимо. Когда маме стало вновь плохо, если действительно стало, в чем я сейчас сомневаюсь, он предложил вызвать ей скорую и уехать домой, оставив ее с сестрой. Я не согласилась, вновь поддалась на уговоры родной, помнила слова врача, что ей нужно сейчас поберечься, И ни в коем случае не волноваться. Мама, обмякшая, лежала в гостиной на диване и прощалась со мной. Говорила, что любит, что сожалеет, что я лучшая, что с ней случилось в жизни. Как можно было ее бросить после этого? Я не смогла. Вытирала ее слезы, сидя рядом, и проливала свои. С самого рождения во мне взращивался груз ответственности. Сейчас пожинаю плоды. Сережа тогда, два дня назад, сказал, мол, устал от спектаклей, и я разозлилась. Он не понимал, да и не понимает моей привязанности. Мы очень сильно повздорили, без лишнего шума, но я поняла. Это все. Конец. Последняя капля. Он достал из бумажника небольшую гравюру и бросил ее на журнальный стол. давая понять, дескать, заканчиваем. В тот момент я мгновенно обмякла, почувствовала его решимость. Когда-то давно, мы тогда еще встречались, я попросила серёжу попозировать мне. Он долго отнекивался, но в итоге согласился. Несколько дней я его рисовала. Было много вариантов набросков. Просила его пересесть или встать ближе к окну, чтобы свет лучше падал, а после себя рядышком пририсовала. Получилось очень реалистично, и Серёжа забрал небольшую гравиру себе, заламинировал её и носил с собой. Говорил, что частичка меня всегда рядом с ним, а сейчас её нет. Он один, и я без него. Он всегда меня поддерживал, каждую работу. Находил разные самые нужные слова для поддержки. Подмечал детали каждого рисунка. И точно знал посылы эмоции, вложенные мною в работу. Как мы будем друг без друга? Пустота такая, что хочется выть. Свет умер. Ветер умер. Звук умер. Ничего нет. У меня всего-то один талант был на протяжении жизни. Я неплохо рисую. Закончила художку с отличием. Но для чего это? Я только для Сережи иногда рисовала. Или серёжу Ему это больше не нужно. Значит, и никому другому не нужно. Я никому не нужна. Если сначала я на него злилась, думала, что он выбрал не лучший момент для выяснения отношений, то сейчас я в этом не уверена. Он просто лучше меня прочел мою мать. Понял, для чего и все это было нужно. Не просто так она нас развести хотела. Как с этим жить? Мама пробыла в больнице сутки, после чего потребовала отпустить ее домой. Дескать, планы появились. Именно в этот момент я поняла, что то нечисто. Разве у умирающего? А за день до именно так она себя позиционировала. Могут быть какие-то планы, гиперважные, не терпящие от Но она сначала осадила меня, а потом и врача своего лечащего. Всегда и все происходит так, как она хочет. «Мария, успокойся и не наводи суету!» С нажимом произносит мама. «Я желаю тебе добра!» Мне приходится решать те проблемы, что ты нам создала. Что ты несешь?» Позволяю себе грубость в ее сторону. «Ты решила, что тебе лучше знать, с кем я должна быть?» «Да кто ты такая, чтобы решать, нужен мне твой Мироша или нет?» «Не смей со мной так разговаривать!» Холодно рявкает на меня. «Неужели ты думала, что это все?» «Делает неопределенный жест» обводя комнату ладонью. «Просто так!» «Серьезно?» «Дорогая моя, ничего с неба не падает. И раз так вышло, что ты у меня не кокущая, не могу я на тебя положиться. Мне надо хоть как-то быть уверенной, что ты не профукаешь все, что я вам с Колей оставлю». Меня словно ушатом кипятка окатывают, и я наконец-то понимаю, к чему она клонит. Резко поднимаюсь со стула на ноги, опираясь о стол ладонями, хлопаю по столешнице со всех сил. «Ты не посмеешь! Ты мне обещала, что больше ничем подобным заниматься не будешь!» На всех парах скатываюсь в истерику. «Нет-нет-нет, только не это!»